Глава 33. Пути расходятся, или я отправляюсь в контору без старого, но не один. Поскольку было слегка сомнительно, что даже столь специфический человек, как голодный Боб Трейси, бродит по прерии без носа, мы быстро пришли к выводу, что колорадский каннибал свое отобедал. Само собой, Веллер стал расспрашивать, где мы взяли носяру Боба. И Старый доверил мне поведать эту историю. Когда я закончил, Веллер задал самый насущный для него вопрос. «И что? Как думаете, носа достаточно, чтобы получить награду?» Этот вопрос вертелся в голове и у меня, пока я рассказывал. В силу своего жизнерадостного характера я надеялся, что ответ будет положительным. Старый, конечно же, не разделял моего оптимизма. «Если бы шерифы отваливали хорошие деньги каждому, кто принесет нос, каждый алчный громила на западе таскал бы при себе овечьи ножницы и оттяпывал носы направо и налево», — заявил мой брат. «Нет, если хочешь получить награду, надо принести что-то более существенное, чем это». Густав похлопал по карману жилетки, куда вновь отправился завернутый в платок кусочек голодного Боба. «А еще что-то осталось?» — спросил Веллер, таращась на выпуклость на жилетке моего брата, как будто там была пачка банкнот. «Мы ведь даже не знаем, как нос Боба попал к вашему Бу!» «У меня есть кое-какие мысли на этот счет, хотя придется немножко потеоретизировать». В слабых, отсветах костерка невозможно было сказать с уверенностью, Но мне показалось, что старый лукаво улыбнулся. Похоже, он решил окончательно отказаться от правила мистера Холмса не обсуждать свои теории с другими. «Пару недель назад я сделал большую глупость и показал пауку след, который нашел недалеко от конторы», — заговорил он. «Один человек, пеший. Давайте предположим, что Макферсоны поехали туда», Поймали бродягу, и оказалось, что это голодный боб. Но братьям было немного несподручно сдавать его властям. Слишком много всего они скрывают. Вот они его и убили. Но Будро оказался не промах и решил забрать награду себе. Только ему не хотелось тащить с собой все тело. Ведь тогда ули и паук сели бы ему на хвост. И он подумал о том же, о чем подумал ты, Джим. Решил попробовать получить награду за нос. Мне хотелось одновременно и согласно кивнуть и покачать головой. Слушать брата было все равно, что пробовать недозаправленный суп. Вроде чего-то не хватает, но непонятно, чего именно. Веллера волновало совсем другое. — Ладно, пусть так все и было. Но как твоя теория поможет нам отыскать тело? «Вот к этому я и веду», — продолжал старый. Вслед я заметил за несколько дней до того, как Перкинс превратился в фарш. Если Макферсоны сцапали голодного Боба, думаю, Перкинс тоже захотел бы сказать свое слово по поводу дальнейшей судьбы людоеда. А Ули, что не говори, скоропалительностью не отличается. Возможно, ему хотелось немного подумать, прежде чем избавиться от столь ценной добычи, как старина Боб. Так что, захомутав Боба, Макферсоны, скорее всего, припрятали его где-то, прежде чем застрелить. Но в конторе они держать его не могли, ведь там он был бы у нас на глазах. «Линейный лагерь!» — перебил Веллер, щелкнув пальцами. «Ты считаешь, что они держали голодного Боба там?» Густав пожал плечами. Оттуда мы начнем его искать. «Мы?» — одновременно выпалили мы с Веллером. «Джим и я», — пояснил старый. «Джиму надо попасть в линейный лагерь, чтобы найти голодного Боба. А мне надо выяснить, что замышлял Будро. Прости, Отто, похоже, тебе придется возвращаться в контору одному». «Да неужели?» — воскликнул я, раздраженный, что брат тасует нас так и эдак, как колоду карт. Скорее всего, завтра вернется павлин с представителем закона Измайлза. Тебе следует их задержать до моего возвращения. И как прикажешь это делать? Держать обоих на мушке полдня?» Старый отодвинулся от огня и завернулся в одеяло. «Ну, можешь попытаться заговорить их до смерти», — проговорил он, зевая. «Я-то уж точно на сегодня наговорился. Буду спать, парни». «И вам советую. Завтра придется выехать пораньше». Через несколько секунд раздался храп, что вовсе не означало, что Густов заснул. У меня было сильное подозрение, что он просто избегает дальнейших расспросов. Притворялся, братец, или нет, но добился желаемого результата. Вельдер пожелал мне спокойной ночи, и сольный храп старого превратился в дуэт. Несмотря на волнение, Я слишком устал, чтобы предаваться размышлениям, и через несколько минут дуэт стал трио. Когда я проснулся на утро, Густав и Веллер уже седлали лошадей. Я собрался быстро, но безо всякого воодушевления, сильно обеспокоенный предстоящим расставанием с братом. Макферсоны наверняка уже идут по нашему следу, и от мысли, что прикрывать спину старому вместо меня будет Веллер, Делалось неуютно. При этом я заметил, что Густав, обычно способный, не мигая смотреть на приближающийся торнадо, тоже немного нервничает. И это ничуть не успокаивало. «Будь осторожен, Отто», — веско сказал он и протянул мне руку. «Это ты будь осторожен, Густав». Пока мы сжали друг другу руки, я заметил, что брат, не дожидаясь моих советов, уже кое-что сделал. Из-за пояса штанов у него выглядывала рукоятка револьвера, очевидно, одолженного у Веллера. Старый кивнул, мы расцепили руки, и я вскочил на козыря. Через несколько секунд мы с Густовым разъехались в разные стороны, умолчав о том, что можем никогда больше не увидеться. Сначала я направился на восток, и лишь потом повернул на север, избегая тропы, по которой мы ехали накануне. Я старался держаться в падении пересохших ручьев, делая все возможное, чтобы не ехать подолгу по открытым местам и чтобы мой силуэт не маячил на горизонте. И, как мне казалось, все шло прекрасно. До того самого момента, когда козырь дернул уздечку и начал заваливаться на бок. Когда скакун уже почти коснулся земли, до меня наконец долетел звук выстрела. И в тот же миг вторая пуля сбила с меня шляпу и оставила царапину на макушке. Второго выстрела я даже не услышал. Мне было не до того. Козарь повалился с испуганным ржанием, меня выбросило из седла, и я ощутил дикую боль в заднице от удара о землю. Прокатившись по камням, я остановился далеко за пределами ранчо ВР, Монтаны, Америки, а то и планеты Земля и оказался в неведомом краю, не знающим ни света, ни звуков. Не могу сказать, сколько я там пребывал, но никак не больше нескольких минут. Сквозь тишину пробился сперва шорох, потом гул, который превратился в ужасный стон, мигом вернувший меня на грешную землю. Это было жалобное ржание смертельно раненной лошади где-то совсем рядом. Я моргнул, открыл глаза, и увидел белые облачка, лениво плывущие над головой, в идеально голубом небе. «Уверен, что я попал?» — спросил чей-то голос. «Сам, что ли, не видел?» — прозвучал резкий ответ. «Второй выстрел! Вышиб ему мозги!» Приближалась знакомая цока копыт, а с ним и голоса. Ко мне ехали двое верховых. «Это козырь!» — сказал первый. «Из-за взболтанных мозгов...» Слова отдавались в голове эхом, как крик с дна колодца. И все же я расслышал достаточно, чтобы опознать голос. Все тело онемело от боли и шока. Но мне кое-как удалось поднести руку к кобуре. Однако пальцы нащупали пустоту. Я потерял пушку в полете из седла. «Его тело должно быть...» — сказал второй, чьи последние слова заглушило ржание бедняги-козыря. «Вон там!» Услышал я второго, когда лошадь затихла. Перекатившись на живот, я оглянулся на своего скакуна. Он лежал в футах в двадцати, дергая ногами, в тщетных попытках встать. Между нами валялся мой револьвер. Я медленно пополз к нему, все еще оглушенный ударом, боясь потерять сознание прежде, чем меня застрелят. Топот приближающихся лошадей стал громче. Я вытянул вперед руку. Не знаю, увидел меня первый всадник или услышал, но он вскрикнул «Эй!» Как раз в тот момент, когда мои пальцы сомкнулись на рукоятке револьвера. Я поднял глаза и увидел над брюхом козыря серый Стетсон. Нажав на спусковой крючок, я послал пулю прямиком пониже шляпы. Стетсон пропал из виду, и я услышал скрип кожи и глухой удар. Кто-то вывалился из седла. Я продолжал целиться в воздух, над козырем, готовясь нашпиговать свинцом еще одну шляпу. Но перед глазами лишь безмятежно голубело небо. Вскоре послышался стук копыт, удаляющийся с каждой секундой. Я поднялся на колени как раз вовремя, чтобы успеть разглядеть всадника, скрывавшегося за ближайшим холмом. Он мелькнул лишь на мгновение, но этого было достаточно. «Увы!» я упустил свой шанс убить паука макферсона а он упустил свой убить меня чтобы немного взбодрить паука я выстрелил ему вслед из своего сорок пятого учитывая разделявшее нас расстояние поступок бессмысленный, но он принес мне удовлетворение после этого я медленно пополз вокруг козыря бедняга прожил еще всего несколько секунд и умер в мучениях, прежде чем я успел прекратить их. Обогнув безжизненное тело жеребца, я обнаружил, что к моей жертве судьба была благосклоннее. На земле лежал Дилда Джон Харрингтон, и, судя по тому, что осталось от его головы, он не испытал и секундного неудобства. Рядом с телом лежал карабин Винчестер. Мне уже дважды приходилось убивать, и я не испытывал по этому поводу ни гордости, ни раскаяния. В обоих случаях речь шла об острой необходимости. Вот и сейчас я ничуть не расстроился, хотя когда-то считал дылду Джона своим товарищем. Да, он сильно меня разочаровал, но тут мои сожаления и заканчивались. Кого было по-настоящему жалко, так это козыря. Несмотря на поднятый нами шум, Лошадь дылде Джона не убежала далеко. Обученная, как всякая хорошая, ездовая лошадка, оставаться там, где бросили уздечку. Задержавшись ровно настолько, чтобы успеть подобрать шляпу, карабин и остатки мыслей, я вскочил в седло Дилды Джона и продолжил путь. Я был намерен во что бы то ни стало добраться до конторы. И во что бы то ни стало избежать встречи с пауком по дороге. Осторожно, продвигаясь на север, я обогнул замок с запада, прежде чем отважиться подъехать ближе. В результате поездка получилась не очень быстрой, зато без дальнейших потерь. Подобравшись к конторе на достаточное расстояние, я оценил обстановку с вершины холма. Солнечный блик привлек мое внимание к замку, и я разглядел у западной стены Бреквилла. Похоже, молодой англичанин в одиночку практиковался выхватывать из кобуры оружие, облачившись в свой щегольской ковбойский костюм со сверкающими револьверами. Осиногнездовцы за углом дома грузили настоящую у крыльца телегу вещи, которых набралась уже целая гора. Наши гости готовились к отъезду. В Корале я заметил людей Макферсонов, которые обрабатывали мазью коров, но... Самих улей и паука нигде не было видно. Впрочем, я почти наверняка знал, куда они подевались. Притаились где-то неподалеку. Чтобы приблизиться к замку, миновав засаду, мне требовалось исхитриться и отвлечь их внимание. Я прятался в кустах, счастья придумать отвлекающий маневр. Но решение само появилось на тропе. Двое всадников проехали не более чем в сотни футов от моего убежища. Узнав обоих, я тут же вскочил в седло и поскакал следом. Стоило мне поравняться с ними, как появились еще два всадника — Ули и Паук. Они подъехали ко мне с боков, сопровождая меня к замку, в то время как я сопровождал двух других — Павлина и Джека Мартина, помощника федерального пристава. Итак. Я опоздал. Брэквилл проиграл пари. И к тому же старый вот-вот лишится последнего шанса разгадать загадки, опутавшей ВР с черточкой, а заодно и вытащить нас отсюда живыми.